История 26. Лаппи. Тогда не будем терять ни минуты. За мной Лефевр повел их на свой маленький аэродром, который располагался в глубокой длинной пещере. Там, в пещере, стоял небольшой, раскрашенный в павлиньи цвета самолет, то есть троллейот. Внизу, под кабиной пилота Был огромный прожектор, чтобы и в полярную ночь все было видно, как днем. — Но кто поведет эту железную курицу? настороженно спросила птичка. И я, и второй пилот, ответил тролль. Птичка и Вера удивленно переглянулись, но тут же увидели нечто невероятное. Из самолета на четырех лапах вышел самый настоящий Волк, большой, серый, какие живут в лесу. Но на нем были летный шлем и летная куртка с блестящими золотыми буквами "Лаппи". «Проверял бортовое оборудование, сказал волк. Мне казалось, что не работает табло, но все в порядке. Это Лаппи, Лефевр указал на волка. Мы поведем тролль лед». О, так вот он! Великий и ужасный волк всего растекайся, приветствовала лапе птичка. А мы ваш несостоявшийся ужин. Опять ты пугаешь мною всех подряд, возмутился волк. Сколько раз я тебе говорил: хватит пугать мною детей и зверей и разносить эти дурацкие слухи про меня. Я занятой волк, мне не до твоих игр. С троллётом вечно какие-то неполадки. Пришёл бы, помог. Лефевр покраснел и прошептал: "Ну, не злись. Ты же знаешь, как здесь бывает скучно. Хочется иногда повеселиться, а тут как раз маленькая девочка и маль... <кхм> и большая птичка. Почему бы их не попугать?" Так вот, значит, как, негодовала птичка. Нас, значит, сначала сказочник пугает страшным голодным волком, потом сам будущий король нечисти только и говорит, что скормит нас ему, а потом выясняется, что все это просто так из-за того, что здесь, свидетеля скучно. "Да не обращайте вы внимания", сказал лапе. "Он пугает мною всех зверей, а те рассказывают сказочнику" Так и рождаются слухи. Не до них мне, не до них. Тут пока со всей механикой управишься. Ни на что не остается времени. А замялась птичка. Вы уверены, что сможете вести тролльёт? Сомневаетесь? Я пилот со столетним стажем, и к тому же механик. Помню ещё первые трэлепланы. И троля жабли. Сам на ней Вам-то куда надо? Домой, сказала Вера. На улицу Белинсгаузена. Хм. Надо подумать. Широту и долготу не помните? Ну, заторопилась птичка. Наша улица не очень широкая, зато длинная, как лилля, добавила она, подумав. О, волки! взвыл пе. Какая дремучая птичка. Так мы с вами никогда не прилетим в нужную точку. Вера улыбнулась и произнесла название города. А птичка обиженно нахохлилась. Так-то лучше, обрадовался Лаппе. Наш троллилёт совершит посадку на одной из крыш города. Будь уверены, доставим в лучшем виде. Только Вера обратилась к Лефевру. Мы не можем сразу лететь домой. У нас и у вас есть ещё дела. Какие это? спросил тролль. Во-первых, на человека мы должны повидать сказочника, поблагодарить за все, А вы познакомиться с ним и сказать, что Лаппе вовсе не так ужасен, а даже наоборот. Да-да, согласился Лаппе. Это было бы не лишнее. Сказочник человек серьезный. Он-то поймёт, что все эти сплетни обо мне не стоят из сломанного когтя. Хм, задумался тролль. Во-вторых, продолжала Вера. Надо повидаться с Лиллем. Он волнуется за нас и ждет, когда мы навестим его на обратном пути. А в третьих, и в главных, вы, Лефевр, снимите с подснежников свое старое проклятие, чтобы они снова стали молодыми. Что за приказной тон, мадмоазель? возмутился тролль. И потом, я совершенно не помню эту историю с подснежниками. Что там произошло и в чем моя вина? Это было так давно. Я был еще совсем юным. Не имеет значения, сказал волк. Ты виноват, потому что не надо почем зря насылать проклятие. И вообще, это уже не модно сейчас. Но я не помню, оправдывался тролль. Может, была причина? Нет, выпалила птичка. Вы рассердились на них за то, что они не захотели пойти с вами на гору Растекайс и стать вашими придворными. И вы не могли понять, добавила Вера, что у подснежников под землей много дел, что если они все бросят, то весна не придет вовремя, растения замерзнут и погибнут животные. А-ай, покачал головой волк. Я всегда говорил, что ты эгоист. Я просто был молод. Мало ли что могло взбрести мне в голову. Так что же ты тянешь? Сними свое глупое проклятие. Я затянул троль Так давно не занимался всей этой старинной чепухой. Подснежники говорили, что вы дули на черный камень, вспомнила Вера. «Ерунда!» — рассмеялся Лефевр. Это все для красоты, для антуражу, как говорят на моей родине. Камень здесь ни при чем, и можно не дуть. Просто сказать и все». Тогда просто скажите, что вы отказываетесь от своего проклятия, предложила птичка. Ну хорошо мне не сложно. Тролль посмотрел на лаппе и медленно произнес. "Я лефевр первый и единственный беру свои слова обратно и снимаю проклятие с подснежников, какое бы оно ни было, на все века". Вера захлопала в ладоши. Птичка радостно замахала крыльями, Лаппе довольно улыбнулся. С большой сосульки над входом в гараж упала капля. «Все получилось. Это знак, обрадовалась птичка. Это знак, что нам пора лететь, Лефевр посмотрел в небо. Я так понимаю, вам надо торопиться, тропитьсяpmodal. Прошу вас, Лаппе обратился к вере и птичке. Займите свои места в салоне троллёта. Волк и второй пилот сели в кабину. А Вера и Птичка расположились в мягких креслах. Салон, маленький, всего в три иллюминатора, был украшен разноцветными блестящими камнями. Между рядами лежал мягкий ковер, а на ручке каждого кресла была панель с изображением разных жуков, чтобы на них нажимать в случае чего. Нажимаешь на светлячка включается свет над креслом. На жука-навозника вентилятор. На жука-пожарника появляется связь с кабиной пилота. На таком бы самолёте жить всю жизнь, сказала птичка. Это не самолёт, заметила Вера. Это троллильёт. Интересно, зачем он им? Куда они летают? За покупками в Переней, донеслось из жука-пожарника. Вера случайно нажала на его кнопку. И ещё на вечеринке. Эквадор, Тринидад, Марокко, а лапи ещё летает по добрым делам. Без меня, конечно уката. Разносит еду голодным, вытаскивает зверей из капканов. в общем, всякое такое. Хватит болтать. Мешал салапе. Пристегните ремни. Наш экипаж совершит посадку в Биркудыне в Санкт-Петербурге и прибудет в конечный пункт. Закрылки выпущены. К взлету готов.